Мы пришли сюда совсем недавно, а я уже поднял взгляд к часам. Сегодня вперед продвигалось лишь время. Я отодвинул одолженный ноутбук и осторожно помассировал глаза. Задача просмотреть предложение вчерашнего совещания оказалась куда сложнее, чем я думал. По мере того, как шло время, у меня оставалось все меньше и меньше возможностей что-то сделать. Нам не хватает времени, не хватает помощников, не хватает денег. Вполне резонный повод получается, повод сдаться и придумать себе оправдание. Можно было бы конечно отложить или заморозить проект, но мы уже прошли точку невозврата. Важнейшие детали мероприятия по-прежнему не согласованы. Единственное, чего мы добились – привлекли дополнительные рабочие руки. Если говорить языком аниме, это все равно, что продюсеры что-то решают, не выбрав при этом само аниме ясен пен ничего хорошего из такого аниме не выйдет а часы все тикают а календарь пролистывает день за днем можно конечно назвать нашу вознеуважением силы и времени но честно говоря это больше смахивает на отсиживание рабочих часов все равно что при создании аниме угробили бы все время на совещание не обращая внимания на основные вопросы как то так что нам нужно позарез так это баланс и решительность ни того ни другого у нас сейчас нет Еще раз вздохнув, я снова повернулся к ноутбуку. Просчитал бюджет, проверил график, прикинул стоимость наиболее реальных предложений. На всякий случай нашел контакты хора и джаз-групп. И чем больше я этим занимался, тем сильнее ощущал невыполнимость стоящей перед нами задачи. Блин, они там что, клинические идиоты все? Тихо пробормотал. Нифига у нас так не получится. И судя по вздоху вице-президента, остальные ребята из школы СОБУ Думали точно так же. Вздохнувший вице-президент показал мне бумаги. Сколько не считал, а бюджет, не укладываемся. Что будем делать? Либо вырезать мероприятия, либо наращивать бюджет. На следующем совещании надо будет проголосовать. Времени, честно говоря, жалко. Но чтобы убедить другую сторону, нам надо хорошо подготовиться. А то опять упрёмся в стену. Найдем хорошие аргументы и обоснования. И можно будет выходить на бой. Я почесал голову и потянулся за стаканчиком с черным кофе. Отхлебнул немного. Ощутил его горький и вяжущий вкус. Какая гадость. Есть тут что-нибудь сладкое? Я огляделся и увидел, что ко мне идет Исики. Сэмпай? С украшениями скоро закончат. Что делать дальше? А, точно. На нас же еще и младшеклассников повесили. Я оторвался от ноутбука, скрестил руки и задумался. Что-то, что понадобится обязательно? При любом развитии событий, и при этом по силам отшеклассникам, да? Украшения для зала почти уже готовы. Что еще остается? Ага, вот. Елка уже готова. Исики нахмурилась. Ее уже привезли. Но если мы ее сейчас поставим, она нам не будет мешать. Резона Конечно, будет мешать. Особенно такая, как на сей раз. Да странности огромные. Что ж, тогда этим и воспользуемся. Поговорим с руководством центра. И попросим поставить ее у входа, вроде рекламы. До Рождества всего неделя, так что будет в самый раз. А в день мероприятия просто перетащим ее на место. Ага, понятно. Исики кивнула и пошла обратно к младшеклассникам. Я проводил ее взглядом и снова уткнулся в ноутбук. Сладостей я так никаких и не нашел, но разговор с Исикой сойдет за передышку. Хм, переключение с работы на работу. Это уже симптомчик, правда? «В мире корпоративных рабов полно лжи. Дайте мне свободу, пока я не сдох от переработки». Впрочем, шутить я не в настроении. Я ведь пришел сюда лишь помочь Исике, потому что чувствую ответственность, что пропихнул ее в президенты. А теперь, как я погляжу, уже вовсю распоряжаться начал. И никто ведь не возражает. Слушают и соглашаются. «Это никуда не годится. Где-то я уже видел такую безысходность». Если мы не изменим ситуацию, права не минуем. Прекрасно знакомое мне положение. И помимо всего прочего, радости нашему президенту школьного совета Ирохи Исики оно не доставляет. Чтобы быстро это положение изменить, надо поставить диван на Исики и достичь кое с кем консенсуса. Я разложил документы по порядку и направился к Таманаве. Наш обычный стиль проведения совещания никуда не годится. Если не договоримся на высшем уровне, «Так и будем ходить вокруг да около. Можно тебя?» «Что?» Кажется, Таманава тоже работал. На дисплее его MacBook Air светились слова «набросок плана». Я заглянул туда и увидел вариации на тему достижения синергического эффекта при инкорпорации множества предложений. Похоже, он и правда намерен воплотить в жизнь все высказанные идеи. От взгляда на такой набросок мне с Таманавой даже разговаривать расхотелось. Но я все же всунул ему свою пачку бумаг. Вот и тут просмотрел предложение. Что мы можем сделать, а что нет? Большинство, конечно, нет, но... О, спасибо! Таманава подхватил документы и принялся их перелистывать. Теперь у нас есть четкое понимание проблем, да? Ага. И так ясно, что нам не хватает времени и денег. Отлично, теперь подумаем, как с ними справиться. Нет, погоди. Это просто невозможно. У нас всего неделя осталась. Да, вот почему я думаю, что мы можем воспользоваться внешними источниками, заказать музыкальную группу, к примеру. Я тут поискал и выяснил, что есть много сервисов по организации досуга, и если мы сможем их совместить, у нас получится подходящее нам мероприятие. А деньги на все это откуда мы возьмем? Хотел я было спросить, но до столь зашоренного человека вряд ли дойдет. а ведь не то, чтобы он никогда не слушал, напротив, он слушает всех. И именно потому пытается найти решение, включающее мнение каждого. Для начала обсудим все это вместе и примем решение на следующем совещании. Таманава стоял на своем упорен до невозможности. Сколько раз я с ним говорил, он ни разу не поддался. Может это лучше назвать не упорством, а упрямством? А то и маниакальностью? Для меня было загадкой, почему он заходит так далеко, стремясь учесть каждое мнение. И тут я понял. Он стал президентом школьного совета совсем недавно. впечатление произвести он умеет. Даже я обманулся, но опыта у него как у Исики. Вот почему он хочет, чтобы остальные высказывались и прислушивается к их мнениям. И только добившись общего согласия, что-то предпринимает. А чтобы не возникали новые проблемы, просто задним числом подправляет предложения, не вынося их на обсуждение».